Глава 18. Рыбацк. Рыбацк был один из тех городков, в которых самым большим происшествием была драка между дворниками. Маленькие аккуратные дома, мощёная камнем единственная широкая улица, белоснежный храм Пресвятой Матери с высокой колокольней, слишком большое для такого городишки. Под дворь храма выходят прямо на пристань, прибывающие по реке Первым делом встречаются с величественным зданием и знама дела обманываются. Нет здесь более ничего столь выдающегося. От храма идёт торговый ряд. Здесь лавка часовщика, тканевый ряд, сапожная мастерская и даже посудный магазинчик со стеклянной витриной. Тут же и пожарная каланча высотой аккурат вровень с колоколей. За ней широкие деревянные ворота, выкрашенные в красный цвет для пожарной службы. Прямо напротив колокольни местный театр с большой вывеской. Ни в одном другом городе я не встречала такой символичности. Храм Богини соперничал за людские сердца с храмом искусства. Вообще, театр меня очень удивил. Данск город большой, но там такого чуда не было. Театр должен быть в Аранске. Там, говорят, даже опера есть, которую очень жалует государь. Главная улица тянется параллельно реке. На берегу куча рыбаков, везде сушатся рыбацкие лодки и сети. Возле театра на широкой круглой площади дежурят несколько извозчиков. Дамир забрасывает наши саквояжи в первую пролётку, сам запрыгивает внутрь и командует: В гостиницу Урла Любезной. Интересное название, пробормотал я. Непонятное, как будто журавль курлычет. Домирг хохтнул. Это по названию села, где хозяин родился. Но про журавля-то, здорово сказал, надо будет предложить Лотифе обновить вывеску. Я, не обращая внимания на его слова, вертела головой по сторонам. Городок мне чрезвычайно нравился. Честенький такой. Дома красивые, деревья всякие растут, липы, ёлки голубые. Вон даже портретная мастерская имеется. А напротив неё булочная. А запахи оттуда такие, что рот мгновенно наполняется слюнями и живот напоминает, что завтрак был ранним утром на почтовой станции. Притормози у пекарни. Машет рукой к ней Сальхов. Завидев остановившуюся пролётку, из дверей булочной высунулся вехрастый мальчишка с подносом всякой снеди. Дамир, свесившись, цапнул с лотка несколько булок и кинул парнишке мелочь. Крендели, посыпанные сахаром, были ещё тёплые, с хрустящей корочкой и невероятно вкусные. Говорят, что голод лучшая приправа. Но эта выпечка хороша сама по себе. Пока я жевала один, мой хозяин умял три штуки. Пролётка свернула к реке на уже узкую улочку и почти сразу остановилась перед невысоким длинным домом с покатой коричневой крышей, на вывеске которой было крупными буквами написано Урла. Понимай, как хочешь, гостиница это или поместье или ещё что. Возыли крыльца буйной оранжевой волной, на стену плеснулись какие-то мелкие цветочки. В целом, выглядела гостиница очень мило и культурно. Внутри тоже было чисто. Столы в широком зале накрыты белоснежными скатертями, поверх которых ещё и чёрные лежат. Две скатерти это уже высший класс. Так только в самых лучших ресторанах столицы делают. За столами сидели мужчины в роскошных костюмах и нарядные дамы. Свободных столиков было только два. Стройные юноши в длинных фартуках, на первый взгляд одинаковые и словно на подбор, ловко скользили по залу, разнося фарфоровые супницы, серебряные блюда с птицей и вытянутые бутылки. Подозретельный какой-то городок, слишком чистый, слишком богатый. и театр у них, и собор, и рестораны такого уровня. Нам навстречу степенно вышла женщина, крупная, румяная, с толстой светлой косой, переброшенной на могучую грудь, в пышном платье по галиской моде. На шее жемчужные бусы, в ушах крупные серьги, а белые руки без всяких украшений, даже без простенького колечка. Похоже, что хозяйка. но такая, которая при нужде и тряпку в руки возьмет, и стряпать к плите встанет. При виде нас у хозяйки на лице расплылась широкая улыбка, появились ямочки на круглых щеках. — Дар! — радостно вскрикнула она, раскидывая руки. — Вот уж кого не ждала! Дамир с готовностью обнял женщину и крепко поцеловал в губы, нисколько не смущаясь ни общества, ни меня. Рядом с ним хозяйка выглядела не такой уж и крупной, скорее ему под стать. Они вообще были похожи, как брат и сестра. Но поцелуй был совсем не родственным. Меня буяла злость, но кто я, чтобы ревновать? Ах, да, я его наречённая супруга. Мне, как всегда, две комнаты Латифа Наконец прекратил лабызать свою полюбленницу Кнес Альхов. Мои любимые свободны, много вообще народов. Ты же знаешь, Дар Дамир Всеславович, у нас всегда постояльцы есть, пожала круглыми плечами женщина. Но твои покои я сдаю только когда уж совсем горячая пора. Ты никак мальчика нового себе нашёл. Хорошенький какой. И я почувствовала, что у меня начали полачь щёки и уши. Последняя женщина, заявившая, что я хорошенький, неоднократно пыталась зажать меня в коридоре и потрогать ниже пояса. Бедный мужчина. Оказывается, им тоже может быть нелегко. Стёпа не мальчик, Стёпа секретарь, строго сказала Каная Сальхов. Между прочим, куда растоropнее Талли? Не смотри, что он ещё юн. У него большое будущее. Женщина смерила меня заинтересованным хищным взглядом, от которого я поёжилась. Вот значит, какие до Мирун нравится: сильные, уверенные в себе, зрелые. Куда до них, бедной скромницы Стефи. Нас усадили за дальний столик у окна, отгороженный от основного зала кадка из большим разлапистым цветком. Тут же принесли и жаркое, и хлеб, и мясо с каким-то мудрённым соусом, и хрустальные бокалы, в которые красивый молодой человек в красном фартуке налил рубинового вина. Я пить не стала, попросив воды. Последний раз меня так с вина развезло, что я наговорила чужому мужчине много лишнего. Зато к еде претензий не было. Всё было просто великолепно. Периодически к нам подплывала Латифа, интересуясь, не нужно ли нам чего-либо. Я не сомневалась, что Дамиру нужно. Уж очень ласково он на нее поглядывал. Меня это бесило, но виду я не подавала. А вообще, что за несправедливость? Я, значит, должна блюсти невинность в ожидании, когда его высочество изволит нагуляться и решит связать себя узами брака. а он направо и налево, как мартовский кот, шляется. Меня в монастырь, а он путешествует. Решительно я схватила бокал, надеясь запить свое негодование. — Степа, если ты напьешься, я не буду снова сидеть у твоей постели. Наклонившись, в полголоса сказал Дамир. — Не сомневаюсь в этом, — ехидно ответила я. Вас будут ждать в другой постели. Серые глаза мужчины вдруг потемнели, зрачки расширились. Ты же меня не ждёшь? еле слышно прошептал он. Только позови. А что? Вам срочно надо написать пару писем невесте или её отцу? Не удержалась я. Соскучились по лорду Брайнгу? Упоси богиня, отпрянул от меня Домир. Только невеста мне и не хватало. Во внезапной тишине это получилось очень громко. Люди начали оборачиваться на нас. Латифа нахмурилась, сверля своего сердечного друга, взглядом не обещавшим ничего хорошего. — Так, я мыться и спать. Поднялся Кнес, тяжело поглядев на меня. — Тут отличная мыльня. Не желаешь присоединиться? В спальне или мыльне, приподняла брови я. Благодарю за любезное приглашение, но нет. Я ещё по окрестностям прогуляюсь, пока светло. Редакция газеты за театром. Ухмыльнулся Дамир. Но она уже закрыта. Полицейский участок вниз по Крестовой улице. Женская тюрьма, красное здание в конце Большой Торговичной. Борделя в Рыбацки нет. Богодельник, кстати, имеется, но я не помню, где она. Благодарствую, Дамир Всеславович. Издевательски поклонилась я. Непременно пробегусь по злачным местам. Даже каблуками прищёлкнула. Женская тюрьма это очень, очень интересно. Но в первую очередь мне нужна цирюльня. Волосы отрасли, стали виться. И так-то лицо у меня тонкое, а с волосами я вообще за парня даже в полутьме не сойду. Сначала я спустилась к реке. Напротив гостиницы набережная была чистая, с липовой аллеей, дорожками и белыми лавочками. Рыбацких лодок здесь не было. Внезапно вспомнила название реки — Волок. То ли от того, что летом здесь довольно мелко, и сюда до плоты с лесопилок люди волокли на канатах, то ли волов здесь пасут, не знаю. Из учебников помню только, что здесь по волоку хлеб в столицу везут, и рыба тут отменная ловится, что к государеву столу поставляется, а сётр, калуга и белорыбеца. В слиповой аллее прекрасно виднелась колокольня собора. Словно для меня вдруг раздался и густой колокольный звон. Я насчитала восемь ударов. Какая мне цирюльня! Закрыто все давно. И все же я пошла вдоль реки, надеясь дойти до самого собора и там уже повернуть на торговую площадь. По липовой аллее прогуливались дамы в легких летних платьях и с кружевными зонтиками, которые в это время суток были совершенно излишни, но смотрелись очень изящно. На несколько минут я даже присела на лавочку, понимая, что хочу так же. Надеть лёгкую юбку, блузку с кисеёй, соломенную шляпку и непременно туфельки на каблуках и прогуляться с красивым мужчиной вдоль чугунной ограды, которая окружает этот чудесный парк. Здесь даже есть фонтан, вокруг которого носятся детишки в белых кружевных платьишках и кудрявые собачонки, стережённые под львов. Я хочу быть с женщиной но выбора у меня нет. И поправляя мужскую шляпу, в которой вечером я безусловно выгляжу глупо, я со вздохом отправляюсь дальше к торговым рядам. Мужскую цирюльню с броской надписью "Стрижом и бреем" я углядела во время поездки в гостиницу. Как ни странно, она ещё работала, и меня довольно быстро подстригли по последней моде. Предлагали заодно и зубы вылечить. Но я ещё не совсем обнещала, чтобы лечить зубы у цирюльников, когда есть маги. И вообще, с улыбкой у меня всё в порядке. Центр города я обошла за час и в Урлу вернулась, когда уже смеркалось. Комнату мне предоставили небольшую, но уютную: кровать, стол, шкаф. А больше мне ничего и не нужно. Из окна виден парк и кусочек реки. А за стеной раздаются весьма недовусмысленные оххи, стоны и поскрипывание кровати. Конечно, я понятия не имею, дамир ли там, но сердце подсказывает. Он и вроде бы он мне ничего не должен, хранить верность жене, которая ещё и не жена вовсе. Бессмысленно. Да и сама я ему отказала. Вот только от этого совсем не легче. Я выгляделась в зеркало, висевшее на стене. Оттуда на меня смотрело вполне мальчишечье лицо, обрамлённое короткими волосами. Длинный нос, чуть раскосые глаза, густые брови, которых давно уже не касались щипчики. Пятнами загорелые скулы, только губы, наверное, похожи на женские формой. Но сейчас они обветренные, шелушащиеся и совсем не красивые. Я могла бы быть куда привлекательнее, чуточку подвести глаза, придать форму бровям, позаботиться о коже. Вот только это было мне сейчас недоступно, как платья и перчатки, и тонкие чулки, и шёлковое бельё. Во что ты ввязалась, Стефа? И для чего вдруг тебе захотелось носить чулки и бельё? Не влюбилась ли ты в собственного мужа? который сейчас за стенкой предаётся похотя и разврату с хозяйкой гостиницы. Я упала на кровать, уткнулась в подушку и горько расплакалась.